Сибирь. Счастье за горами. Неизвестные истории неизвестной земли. Составители Сергей Шаргунов и Роман Сенчин. Гравитация Сибири. Она очень разная, Сибирь, и книга составлена из очень разного. Но даже столь пестрый сборник не может передать огромность и многообразие той, кому посвящены эти тексты. Сибирь – вольное и мощное торжество природы, и прежде всего через соперничество или слияние с природой проявляется история отношений людей и Сибири. Сражение с пространством и желание затеряться, раствориться, уберечь красоту. Могущественная природа и вдохновляет, и оглушает, дает силу и смиряет масштабом. Казачьи походы, возведение городов-крепостей, покорение и просвещение, грандиозные стройки гидроэлектростанций и заводов, борьба писателей-деревенщиков против поворота северных рек и осквернения Байкала — все — единый поток судьбы. Свобода и каторга. Сюда бежали и сюда отправляли насильно. Писатель Михаил Тарковский, один из авторов книги, бросил столичную рафинированную среду и устремился в тайгу, к Енисею. В этом поступке, как и в его литературе, твердая воля и тихое благоговение. Другой автор, тоже москвич Илья Кочергин, отправился на Алтай, где встретил будущую жену. Теперь он пленник природы, чуткий ее выразитель. а в глазах этой пары скользит что-то таинственное, оленье. Есть нечто соединяющее рассказы, воспоминания, размышления, тот надтекст, который важнее возрастов, позиций, простоты или изящества стиля. Над текст Сибири влияет на персонажей и повествователей книги. И, конечно, на всякого, кто вырос на трудной сибирской земле. Люди Сибири – упрямые люди. Просторные, в словах, деяниях, чувствах. В Сибири живут мои родные и давние друзья, и те, с кем довелось познакомиться в странствиях. Новосибирский академгородок. Среди лесов подвизаются ученые мирового уровня. Вспоминаю, как бредем с математиком и химиком, оживленно обсуждая современную литературу по муравьиному лесу, где впрямь на каждом шагу здоровенные кипящие муравейники. Вспоминаю... Тувинские степи с рыжими табунами жеребцов. Мы приехали сюда с уроженцем Кызыла, тоже автором этой книги, романом «Сенчиным» по Усинскому тракту через горы Саяны. Маленькое и стойкое село, основанное староверами. В 1919 году, словно в летописной древности, случился монгольский набег. Жгли дома, тащили в полон, рубили головы. Кто-то успел бежать в лес, чтобы, вернувшись, строиться заново. Вспоминаю купеческий и промышленный Иркутск, Валентина Распутина и Александра Вампилова, разделенные реками на четыре части. Светло-зеленый деревянный дом Виктора Астафьева в Красноярской овсянке на речном берегу. Омская желтоватая обшарпанная пятиэтажка, в которой жил Егор Летов, будто наполненная космическим рокотом его голоса и музыки. Вспоминаю чистейший морозный воздух алтайских сросток, село Чудиков, влюбленных в чудо. Молодой голос поющей старухи по имени Зоя, учившейся в одном классе с Василием Шукшиным. «Пришла весна, мы встретились с тобою, ты молод был, а я еще дитя. Ты молод был, а я красой сияла, я думала, что будешь вечно мой». И там же на Алтае, село Полковниково, где вырос космонавт Герман Титов. Местные ребята мечтают о космосе, конструируют и запускают в огромное небо самодельные ракеты. Интересно, что статный богатырь-фронтовик Алексей Скурлатов, который стал прототипом знаменитого памятника Алёше в Болгарии, жил с Титовым по соседству в селе Налобиха. И однажды, еще до войны, вспахивая пашню, чуть не загубил маленького Германа трактором, привалив землей. Казалось бы, сибирская глухомань, мужик-тракторист и бегущий по полю азартный мальчишка. А уже скоро оба останутся в мировой истории. Один, став легендарным солдатом, другой, прорвавшись к звездам. Все это невыдуманное и драгоценное. То, что живет со мной, неотделимо от блеска и тумана, рек и озер, стен тайги и снега, гор и степей. У каждого Сибирь своя. Но не спрашивая дозволения, она все же собирает в свою тайную книгу всех, кто не только связан с ней кровно, но и хоть раз о ней заикнется. Гравитация Сибири. Эта книга возможна во множестве томов. Голоса, носимые ветром по бесконечному простору. Сергей Шергунов